Глава 29. Скажи, ты будешь по мне скучать? Терн состроил печальную моську. Конечно буду! Я улыбнулась и, поцеловав парня в щеку, рассмеялась. Я, Алан, Терн и Селена стояли возле магического портала и ждали, когда он откроет для каждого из нас проход. Зря ты отказалась, произнес Алан все-таки столица. Она никуда не убежит, отмахнулась я. Тем более мне подвернулось место не хуже. Я бы даже сказала лучше, чем Марград. Да, захолусьте. То еще, усмехнулся Террен. чего получил неприятный тычок от Селены? Я бы попросила, сурово произнесла она. Тем более Эва уступила свое место. Не просто так. Забыл? «Ну как можно забыть?» Парень склонил голову на бок. «Я и Сера». «Боги!» — проворчал Алан. «Уже предвкушаю их сладкие речи». «Да ладно! Найдем тебе пару!» Тернер смеялся и треснул друга по плечу. «Все, давайте!» Селена еще раз ткнула парня. «Не задерживайте очередь!» Ребята набычились, но спорить не стали. Молча взяли свои чемоданы, подмигнули и скрылись в окне перехода. «Передавайте привет мистеру Арину!» — крикнула я, надеясь, что ребята меня услышат. Ну вот и все. Селина улыбнулась. Ждет меня писем. «Евромор далеко», — я вздохнула. «Они, наверное, будут идти месяцами». но это не проблема», — подруга улыбнулась, пошарила по карманам и выудила оттуда. «Кольцо с кроваво-красным рубином. Это переговорник. Будем делиться новостями через него». «Он же безумно дорогой», – ахнула я. «Но кольцо приняла. Забыла, куда меня отправляют? Евромор – страна артефакторов. Там с этим проблем не будет. Во всяком случае, это лучше, чем готовить скучные зелья». Слин подняла бровь. «А мне нравится». Я пожал плечами. Тем более там находится мой дом. Думаешь, я бы отказалась от такого? Конечно нет. Подруга мягко улыбнулась, и взгляд ее устремился куда-то вдаль. Ладно, продолжила она. Не буду мешать. Чему? Пока, прозвучало вместо ответа. После чего она скрылась в магическом портале. Теперь я стоял возле портала. В полном одиночестве. Переход в Датфолд должен был открыться минут через пять, засветившись голубым сиянием. Стоит ли говорить, что когда ректор назвал этот крохотный городок, я тут же попросилась именно туда. Работа в лавке зельевара меня, конечно же, полностью устраивала. Привет! Неожиданно послышалось из-за спины. Неужели решила уехать? Не попрощавшись. Нехорошо. Я прикусила губу и развернулась. Искала тебя, но так и не нашла. Пробубнила я виновато, посмотрев на Марка. Правда? Он ухмыльнулся. Видимо, плохо искала. Ну не приходить же к тебе в комнату. А почему нет? Даже обиделся он. И, приблизившись ко мне на шаг, заглянул в глаза. Ты так и не ответила на один мой вопрос. Какой? Я похлопала ресницами, прикинувшись дурочкой. Тогда, на балу, пояснил он, взяв меня за руку. Как-то забыла. Тогда все так скверно обернулось, что у меня до сих пор мозги на бекрень. Ты разговаривала с ним. Марк нахмурился, а я помотал головой. Хотела, но мне не дали. Вот и правильно. Посидит на островах забвения, а вось поумнеет. Не только Ланс в этом виноват. Мне почему-то хотелось его защитить. Сказать, что это была не его идея. Только вот доказательств, что все подстроил. Младший лорд Кроу у меня, к сожалению, не было. Поговаривают, что твой отец уехал на юг, границы, Оставил все бумаги. Он мне не отец, жестко проговорила я. Это мы обсуждали и вообще. Мне уже пора. Подожди. Марк в одно мгновение прижал меня к себе. Может, ты никуда не поедешь? Останешься со мной? Не могу. Слова давались мне. Тяжело. Я буквально выдавливала их из себя. Вообще мне хотелось сказать совсем другое, но я знала, что время все расставит по своим местам. Отец Марка довольно суровый человек, и мне совершенно не хотелось, чтобы у него из-за меня были проблемы. «Не любишь меня?» Голос Марка дрогнул. Он тут же отстранился и отвел взгляд. «Люблю, очень люблю», – прошептала я, сделав пару шагов назад, но Марка этого уже не услышал. Окно перехода закрылось, оставив признание. «Вместе со мной».